В то время, как герцог читал этот листок, старые видения встали перед ним. Ему привиделось, будто он скользит все в том же таинственном подневольном танце. Он слышал скрипучий, сердитый голос мага. Он слышал, да, физически слышал его молчание. Видел, как невысказанное надвигается на него многоруким безликим чудовищем. Он хотел вырваться из окаянных колдовских пут. Зачем он держит при себе еврея? Сколько он терпит из-за него насмешек и неприятностей? По багрове, впыхтя, сильно припадая на одну ногу, зажигал он взад и вперед по кабинету. Он с ним разделается, с шельмой, с жуликом и с его плутовскими и колдовскими фокусами. Охрипнув от бешенства, продиктовал он приказ о ревизии и точной проверке книг и счетов финанс-директора. И засуетился начальник канцелярии, и засуетились генералы, и засуетился португалец, высовывая из брыжи сизобагровое лицо и словно на клюнуть склюнуть ястребином носом. Ревностно засели за дело ревизоры, потели, корпели, приглядывались, нацепив очки, скрипели перьями по бумаге, вычисляли, выискивали, вынюхивали, возводили колонны цифр, целые чаще цифр, рассыпали их и снова собирали, корпели, глазели, потели. А между тем, загоняя и меняя на каждой станции коней, Мчался в Тутгарт финанс-директор Это следствие против него Этот подкоп и удар были ему знамением Счастье! Рок хочет, чтобы его ловили, брали силой Надо держаться за него всем существом Надо неотступно стремиться к нему всеми чувствами, всей волей А не то оно отступится и отлетит Если бы штутгартская штатия не почуяла его усталости Никогда бы она не отважилась на такое дерзкое открытое нападение Поэтому он, под непосредственным впечатлением от вестей Николса Псефли Стремительно пустился в путь Уж он не видел широкого окаменелого лица дяди Уже не помышлял о том, насмешка или скорбь глядит на него из сблекл серых глаз Торопливо и небрежно стер из памяти грусть дочери. Об одном лишь помышлял он. Поспешая верхом в экипаже, одно лишь обдумывал со всех сторон. Как быть? Как теперь быть? То, что проделали его противники, было вопиюще глупо. «Каким же ослом надо его считать, чтобы, надеяться, найти хоть малейшую неисправность в его счетах? Что за чурбаны эти гои, Ни нюха, ни чутья!» Зюш невольно усмехнулся. «Ну нет, он им не сродни». Он быстро прикинул. «Найти им ничего не удастся». «Как же они тогда поступят?» «Признаются, что были к нему неправы ни за что». Скорее ухватится за какую-нибудь дурацкую формальность и мягко поставит ему на вид высосанную из пальца погрешность в телопроизводстве. Более крутые меры, надо полагать, не входили в планы и самого Карла Александра. Решено было проучить его, чтобы он не слишком зазнавался. Итак дело ограничится легким порицанием. Пожалуй, разумнее всего будет с виду признать правоту герцога, который и не думает гневаться всерьез, молча выслушать его отеческое наставление, зато потом крепко прибрать к рукам все дела, стариться и противникам и любыми способами вмешаться в осуществление католического проекта. И вот уже опять встал арковой вопрос Почему бы сразу не козырнуть своим происхождением? Нет-нет, все это было бы к лицу прежнему Зюсу Теперешний, преисполненный смирение, отрешенный от мира, должен вести себя по-иному Конечно, наглое вторжение противников и его дела было знамением и указанием свыше Но он не из таких, чтобы позволить судьбе испытывать себя Не тут-то было, он сам вырвет урока его загадку Заставит поднять плотно сомкнутые веки Решение твердо сложилось у него, когда загнанные лошади были уже в виду столицы Каждый шаг его пути, каждое слово, которое он произнесет, лежали перед ним, как на ладони Не умом возьмет он Ни деловитостью, ни дипломатией Он примет вызов судьбы Пойдет к герцогу просить отставки Да, стоял государь, что ж, такова поля Рока Он смирится, поселится в уединении, уйдет от мира, как его отец